Что вас может волновать в первом триместре? О физической стороне вопроса мы уже поговорили в предыдущей главе. Теперь пора понять, что же происходит с вами с психологической точки зрения. Как правильно настроиться на беременность? Ведь эмоциональное состояние может повлиять не только на ваше самочувствие, но и на здоровье малыша. Даже если вам предстоят не первые роды, у вас все равно будут смешанные чувства. Неверие, беспокойство, радость, сомнения. Может, немного эйфории. Может, чуть-чуть страха. То, что вы решились стать мамой во второй или третий раз, совсем не значит, что вы не боитесь и не тревожитесь. Особенно если к первым родам не было должной подготовки. Или их опыт был негативным. Очень вредный стереотип, зачем готовиться к родам, если уже там была, поэтому и бояться уже ничего не должна. Из-за него вы можете стесняться говорить о своих опасениях и даже не пойти на какие-то полезные курсы, ведь они нужны только тем, кто в первый раз. Это не так. Есть вопросы? Значит, нужно найти ответы. Какой будет эта беременность? Как я буду себя чувствовать? Как будет развиваться мой ребенок? За волнениями насчет беременности, родов и здоровья могут стоять более глубинные, не всегда осознаваемые переживания. На самом деле вы можете думать о семье, о муже и родственниках. Переживать, получится ли сохранить карьеру и вернуться к работе. Размышлять, как ваш старший ребёнок воспримет конкурента и как правильно выстроить отношения между детьми. Анастасия. В рамках курса подготовки к родам я недавно консультировала клиентку, которая призналась, что очень боялась умереть, рожая. Начав раскапывать эту тему, она вышла к вопросу о принятии себя и обнаружила, что на самом деле боится... Плохо выглядеть в глазах персонала, который ей будет в родах помогать. Когда мы видим свой истинный страх, появляется возможность с ним поработать. Даже от самого факта осознания страха он может исчезнуть. Помните, что эти волнения нормальные, так как даже при долгожданной беременности у большинства возникает тревога, что жизнь изменится. «Дайте себе время». Окружите себя теплом и заботой. Поплачьте и посмейтесь, если будет такая необходимость. Найдите рядом поддерживающих людей, с кем можно это обсудить. Так или иначе, скоро эмоции улягутся, и все придет в норму. Наверняка вы замечали, что во всех культурах беременную женщину оберегали, старались сделать так, чтобы она не испытывала стресса, накормить чем-то вкусным, оградить от тяжелой работы. А почему? Потому что мама и ребенок – это единое целое. И все, что чувствует мама, отражается на малыше. Вот от чего так важно получать максимум положительных эмоций во время беременности. Конечно, это не значит, что у вас есть право только на позитивное настроение. Все эмоции важны. Только длительный интенсивный стресс, с которым вы не справляетесь, может принести вред вам и малышу. Такие состояния важно вовремя отслеживать и обращаться за помощью. Вокруг вас ни много ни мало в следующие 9 месяцев будет вращаться весь ваш мир. Так подумаем о том, как сделать этот период светлым и спокойным.